«Рано же здесь начинают», — прокомментировала Билец. «Продолжай, Кис». Я просмотрела базу данных Национального центра информации о преступности. Дженнифер Гиллоро и два привода за приставание к мужчинам на улице. Это сведения 20-летней давности. Я позвонила туда и попросила отчеты и протоколы. Все это в архиве надо искать, так что получим не раньше следующей недели. Многого я не ожидаю. Согласно данным компьютера, ни в одном случае до суда не дошло. Каждый раз Гилрой брали на поруки и вносили залог. Все происходящее оказалось босху обыденным, словно они расследовали очередное дело. В Таймс вообще ничего не нашлось. Приятельница из Верейти не помогла. а Веронике Алиса упомянули вскользь в связи с выходом фильма «Жертва желания». и Ее и картину раскритиковали в пух и прах. «Но я все равно хочу посмотреть. Кассеты еще у тебя?» «На столе», — ответил Босх. «Она там раздевается?» — спросил Эдгар. «Если раздевается, я бы тоже не отказался». На него не обратили внимания. Пару раз о Веронике писали в связи с премьерами картин, перечисляя участников. «Когда, Гарри, ты говорил о 15 минутах ее славы, то перепутал минуты с секундами. Вот, пожалуй, и все. Давай теперь ты, Джерри». Эдгар кашлянул и объяснил, что столкнулся с проблемами, появившись в домике охраны на хиден Highlands. Нэш не согласился показывать регистрационный журнал целиком и потребовал новый ордер. Всю вторую половину дня Эдгар печатал текст и гонялся за судьей, который остался на уикенд в городе. Наконец Эдгару повезло, и он подписал ордер. Его он намеревался предъявить на следующее утро. «Поедем вдвоем с Кис, сказал он. «Посмотрим журнал, пройдемся по соседям». Как ты и говорил, может, вдовушка засечет нас из окна и перепугается. Запаникует и совершит ошибку. Настала очередь Босха. Он рассказал о том, что удалось предпринять за день, включая встречу с Роем Линделлом, который вспомнил, что Вероника Алиса начинала карьеру в шоу-бизнесе с танцовщицей в Лас-Вегасе. И о находке Салазара, выяснившего, что Тони и Алиса незадолго до смерти брызнули в лицо перечным спреем. Он поделился версией Салазара, что это дело рук женщины. «Он считает, что особо брызнув Алиса спреем в лицо, могла провернуть дело в одиночку?» — спросила Билец. «Его мнение неважно», — ответил Босх. «Она была не одна. Он положил кейс на колени и достал снимки отпечатков подошвы на бампере и на одежде убитого. Девятый размер ботинка». Арт сказал, что он принадлежит крупному мужчине. Если женщина находилась рядом и воспользовалась перечным баллончиком, работу довершил этот тип. Босх показал на фотографию. Он оперся ступней о жертву, чтобы удобнее наклониться и выстрелить в упор. Очень хладнокровно и эффективно. Видимо, действовал профессионал. Не исключено человек, которого она знала по прежним временам в Лас-Вегасе. И он же подкинул пистолет в дом Линделла, предположила Билец. «Я тоже так считаю», — согласился Босх. Он не сводил глаз с ворот на случай, если пьяница надумает вернуться и осуществить свою угрозу. Но он увидел не его, а патрульного Рея Пауэрса, который, несмотря на приближающийся вечер, был в зеркальных солнечных очках. Барман встретил его и, отчаянно жестикулируя, рассказал о дебошире и угрозах. Полицейский окинул взглядом столики, Заметил Босха с коллегами и приблизился к ним. «Вот как детективы на отдыхе!» «Угадал», — отозвался Эдгар. «А тот, кого ты ищешь, Пауэрс, мочится где-то в кустах». «Так точно, Бос, сейчас побегу брать». Пауэрс хмыкнул и посмотрел на копии фотографий отпечатков подошвы. «Разрабатываете следственную стратегию?» «Могу кое-что подсказать». «Вот это называется отпечаток башмака». Он улыбнулся гордой собственной шуткой. «Мы не на службе», — проговорила Билец. «Шли бы вы, Пауэрс, исполнять свои обязанности, а о наших мы побеспокоимся сами». Пауэрс отдал ей честь. «Кому-то надо и поработать». Не дожидаясь ответа, он вышел из ворот. Что с ним удивилась Райдер? «Злится, ведь я пожаловалась его начальству, что он оставил отпечатки пальцев на машине. Думаю, ему сделали внушение». «Как ты считаешь, Гарри, достаточно материала, чтобы прижать Веронику?» «Почти».